Анхила безсерра. Любовь не любовь. Роман. Перевод с испанского Мечтаевой. Москва, иностранка. 2009 год. Сили Асеведа и Марко Т Бессерре от всей души. Благовещение. Ангел войдя к ней сказал: Тогда Мария сказала: "Да будет мне по слову твоему". Евангелие от Луки. В ту ночь в яме приснился ангел. Он нёс её по воздуху на нижнейших своих крыльях, а она безудержно смеялась. Проснулась вьяма в плохом настроении, она всегда полагала, что сны предвестники беды, даже радостные сны. Она через силу встала и направилась в ванную, смыть тяжёлые мысли водой и мыльной пеной. Она давно заметила, что когда человек трёт мочалкой тело, он в самом деле пытается оттереть пятно, неожиданно появившееся у него на душе. А в довершение ко всему день выдался пасмурный. По небу бесконечной чередой ползли тяжёлые облака, похожие на гружённых ослиц. Такой день будет тянуться и тянуться. Стояла влажная, липкая жара, окутывающая тело душным коконом, от которого уже не избавиться. Нахмурившись, вьяма открыла шкаф и, пока доставала из коробки сандалии, всё старалась отбросить свои мрачные предчувствия. Она позавтракала без всякого аппетита, несколько кусочков папайи и ананаса и, не дожидаясь, вышла на улицу. Утренний бриз взбодрил Фьяму. Ей нравилось вдыхать ни на что не похожий запах порта. Запах морской соли и свежевыловленного тунца. Взглянув на часы, Фьяма поняла, что опаздывает. Если не поторопиться, то можно и не успеть на встречу с журналисткой, которая собирается пригласить её на своё шоу Люди, которые исцеляют, что выходит каждый вторник на главном телеканале. Она повернула на улицу Ангустьяс, в детстве она каждый день проходила по этой улице, сокращая путь до школы. В те времена она развлекалась по дороге тем, что считала разноцветные фасады Вот они ничуть не изменились. Огромная дама с благородными колоннами, выкрашенная в яркие цвета, словно бог-художник вылил на них не скупясь по огромной бочке краски. Голубые, красные, оранжевые дома, а вот и тот странный фиолетовый дом, который так волновал её воображение в детстве и который она окрестила для себя восточным цветком. Вяма ускорила шаг. Она давно уже старалась думать, как можно меньше. Её жизнь превратилась в бесконечную череду несбывающихся желаний. И эта однообразие сковывало её душу, заслоняя все радости жизни, но сегодня будет не так, подумала она. Сегодня её ждёт важное событие. Она шагала рассеянно, глядя по сторонам и думая о встрече, на которую спешила. Когда откуда-то с небес раздался душераздирающий крик, который однако не смог предотвратить неотвратимого. Ужасная тяжесть вдруг обрушилась на Фяму, ослепив её, вырвав из окружающего мира. Она вознеслась к блаженному состоянию полного забвения и приземлилась на пылающий асфальт. Последнее, что она видела, было большое чёрное пятно. она так и не поняла что с небес на неё рухнул ангел в яме лежала на мостовой струйка крови окрашивала её одежду в красный цвет рядом с ней ждал помощи от своей хозяйки ангел с благостным ликом и расколотым надвое телом женщина окричавшая с балкона безуспешно пытаясь предотвратить трагедию сама и была её виновницей Ангел, очередное приобретение для ее богатой коллекции, выскользнул у нее из рук, когда она пыталась пристроить его на отведенное ему место. Сирена скорой помощи привлекла внимание соседей и прохожих, жадных до всяких происшествий. Хозяйка ангела в ужасе от содеянного ею Сбежала по лестнице с четвёртого этажа, выскочила на улицу и, рассталкивая локтями толпу любопытных, добралась до того места, где распростёрлись два тела. Она с облегчением убедилась, что Ангелу можно починить, а женщина дышит. Когда Фьяма открыла глаза, она увидела множество испуганных смоглох лиц и очень белое лицо женщины, смотревшей на неё с тревогой и ужасом. Женщина что-то говорила в яме, но та не слушала. Она забыла, кто она такая. Забыла, почему она здесь, забыла, где она. Единственное, что она почувствовала, это острую боль в переносице. Когда подъехала машина скорой помощи, Фяма пребывала всё в том же состоянии. Санитары с насилками кричали, требуя пропустить их. Сама не помня как, Фяма чутилась в машине, Там же оказалась и незнакомка, которая настояла на том, чтобы сопровождать пострадавшую, хотя и не ответила на вопрос фельдшера, кем она пострадавшей приходится. Пока Фьяму везли в больницу, голова ее моталась из стороны в сторону в сумасшедшем ритме сирены. Признаков серьезных телесных повреждений у нее не обнаружили, но потеря памяти была очевидной. Пробившись сквозь все пробки, машина добралась до приемного покоя больницы. В яму повезли по коридору, заставленному каталками с роженицами, стариками и, пребывавшими в беспамятстве, пьяными. А хозяйка ангела вынуждена была остаться в приемном покое, где ответила на вопросы и продиктовала свои данные, поскольку о пострадавшей ничего сказать не могла. В белых грязноватых стенах больницы царил запах дезинфекции, который Фяма всегда ненавидела. Запах формалина пробудил в ней первое воспоминание. Приёмные покои больницы наводили на неё тоску. Дело было не в самих этих помещениях, а в запахе смерти, с которыми они у Фямы ассоциировались. Это осталось с того дня, когда двухлетняя Фяма увидела свою бабушку в гробу и впервые почувствовала этот запах. Во время бульзомирования служащий похоронного бюро нечаянно пролил на бабушку большой флакон формалина. Через несколько лет, когда в той же могиле, где лежала бабушка, хоронили дедушку, в яме снова увидела бабушку, не тронутую тленом, точно такую же, как в день похорон, и почувствовала тот же запах, способный поднять на ноги мертвеца. В яме так и не удалось до конца избавиться от этого запаха. Сейчас благодаря ему она вспоминала, кто она такая. Вспоминала случившиеся очень давно и произошедшие совсем недавно. В голове мелькали смутные картины детства и всплывала в памяти встреча, на которую она шла, когда случилось то, чего она не помнила.